Часть 5. Торонто. Глава 27. Однажды на земле было краткое время, совершенно невероятное, если вспоминать теперь, или даже миг во всей истории человечества, мгновение ока, когда можно было зарабатывать на жизнь тем, что ты фотографировал известных людей или задавал им вопросы. За семь лет до конца света Джован Чоудхари договорился об интервью с Артуром Линдером. Джован работал папарацци и вполне сносно жил на вырученные деньги. Однако до смерти устал преследовать знаменитостей и сидеть в засаде в припаркованной машине. Поэтому он пытался стать журналистом для развлекательного журнала. Это занятие тоже казалось ему скользким, но не настолько, как нынешняя профессия. «Я знаю этого человека», — уговаривал Джован редактора, которому когда-то продал несколько фото. За выпивкой вдруг всплыла тема Артура Линдера. «Я видел все его фильмы, некоторые по два раза, ходил за ним по всему городу, фотографировал его жен. Я смогу его разговорить?» Редактор согласился дать ему шанс. В назначенный день Джован приехал в отель и предъявил удостоверение личности и аккредитацию девушке-агенту у дверей номера пентхауса. «У вас 15 минут», — произнесла девушка и провела Джована в помещении с паркетным полом и ярким освещением. Там уже ожидали другие журналисты, уставившиеся в телефоны. На столике стояло блюдо с канапе. Артур находился в смежной комнате. Человек, которого Джован считал лучшим актёром поколения, сидел в кресле у окна, выходящего на центр Лос-Анджелеса. Джован, знавший толк в дорогих вещах, тут же оценил тяжёлые шторы, лос к обивке кресла, покрой костюма, Откуда Артур узнать, убеждал себя Джован, что именно он сделал ту самую фотографию Миранды? Однако Артур вполне мог быть в курсе. Джован не мог не думать о том, как глупо поступил, назвав Миранде своё имя. Только теперь он понял, что зря решил стать журналистом. Шагая по паркету, он перебирал в голове безумные идеи. Что если притвориться больным и сбежать прежде, чем Артур поднимет взгляд? Однако, когда девушка-агент представила Джевана, Артур улыбнулся и протянул руку для приветствия. Он не узнал ни имя, ни лицо. Джеван постарался как-то изменить внешний вид. Сбрил бакенбарды, надел очки вместо контактных линз, чтобы выглядеть серьёзнее. А теперь Джован опустился в кресло напротив и положил диктофон на столик. За последние два дня Джован пересмотрел все фильмы Артура и часами искал дополнительную информацию. Однако Артур не захотел беседовать ни о недавних съёмках, ни о своей подготовке, ни о вдохновении, На вопросы Артур ответил односложно. Он казался вялым, похмельным, как будто уже давно не высыпался. «Итак, скажите-ка ко — произнёс он после томительного ожидания. Девушка-агент вложила в его руку спасительный капучино. «Как люди становятся журналистами в сфере развлечений?» «Это такой постмодернистский приём?» поинтересовался Дживан. «Вы меняете обстановку в свою пользу и задаёте вопросы мне. Как знаменитости, которые начинают сами фотографировать папарацци?» Осторожнее подумал он. Разочарование от того, что Артуру не интересно с ним беседовать, постепенно превращалось во враждебность. А она, в свою очередь, пробуждала вопросы, которые терзали Дживана всю ночь». Что же это за карьера? Что за жизнь? Некоторым людям удавалось делать действительно значимые вещи. Например, его брат Фрэнк вёл репортажи для агентства «Рейтер» из захваченного войной Афганистана. Джован не очень-то стремился стать вторым Фрэнком, но не мог избавиться от ощущения, что свернул куда-то не туда. «Не знаю», — ответил Артур. «Мне просто любопытно. Как вы попали в эту сферу?» «Постепенно, потом внезапно». Артур нахмурился, будто пытаясь что-то вспомнить. «Постепенно, потом внезапно», — повторил он и немного помолчал. «Нет, правда. Мне всегда было интересно, что движет такими, как вы». Деньги, по большому счёту. Конечно. Но разве нет других, более простых профессий? Вся эта развлекательная журналистика... В смысле, я не говорю, что вы на уровне с папарацци. Вы, конечно, занимаетесь другим делом. Но я видел, как некоторые... Артур поднял руку, мол, секундочку, и осушил половину чашки. Его глаза слегка расширились от вливания дозы кофеина. Я видел, как некоторые сидели на деревьях. И я не шучу. Это было во время моего развода, когда Миранда съезжала из дома. «Значит, мою я посуду, вдруг смотрю в окно, а там парень с камерой в руках пытается удержаться на ветке». «Вы моете посуду?» да Домработница общалась с прессой, и я её уволил, а посудомоечная машина вышла из строя. «Беда не приходит одна, верно?» «А вы мне нравитесь», — усмехнулся Артур. Джован смущённо улыбнулся в ответ. «Работа любопытная», — произнёс он. «Можно встретить любопытных людей. И настолько скучных, каких ещё поискать». но Джован решил, что немного лести не помешает. «Меня всегда интересовали люди», — проговорил Артур. «Что ими движет, что их волнует и так далее». Джован попытался углядеть сарказм, однако актёр выглядел на удивление искренним. «И мне, честно говоря». «Я спрашиваю потому», — продолжил Артур, что вы кажетесь непохожим на остальных. «Разве? Серьёзно? В смысле, вы всегда хотели попасть в сферу развлечений?» «Раньше я был фотографом». «И что снимали?» — Артур допивал капучина. «Свадьбы и портреты». «И после этого вы решили писать о таких, как я?» «Да». «Почему?» «Надоело ходить по свадьбам. Здесь лучше платят, меньше возни. А что?» Артур протянул руку и выключил диктофон. «Знаете, как я устал говорить о себе?» «Вы часто даёте интервью?» «Слишком часто. Не пишите, что я такое сказал». Раньше с работой в театре и на телевидении было проще. Редкий очерк или статья, интервью. Но вот ты добиваешься успеха в кино, и, господи, здесь совсем другое дело. Артур поднял чашку, прося ещё капучино. И где-то за спиной Дживана по полу зацокали каблучки агента. «Простите», — продолжил Артур, — «понимаю». «Жаловаться на такую работу как-то лицемерно?» «Не то слово», — подумал Джован. «Ты богатый и всегда таким останешься. Можешь хоть сегодня бросить всё и никогда больше не работать». «Но вы уже годами снимаетесь в кино?» Джован изо всех сил сохранял нейтральный тон. «Ага», — отозвался Артур. «Наверное, никак не привыкну». Всё это внимание по-прежнему смущает. Я говорю, что меня уже не заботят папарацци, но это неправда. Просто я не могу на них смотреть. «За что я благодарен?» — подумал Джован. Отведённые 15 минут ускользали. Он приподнял диктофон, чтобы Артур заметил, и нажал на кнопку записи. «Вы добились значительного успеха. И, конечно, этому сопутствует некая потеря личного пространства. Можно ли сказать, что вам в тягость такое пристальное внимание?» Артур вздохнул и сцепил руки в замок, будто собирался с силами. «Знаете, — произнёс он бодро и чётко, — играя роль небрежного и беспечного человека, который на записи совершенно не будет казаться таким, какой он сейчас — бледный, невыспавшийся, с тёмными кругами под глазами. Я просто думаю, что это часть сделки. Нам повезло оказаться на своём месте, быть актёрами. И, честно говоря, жалобы о вмешательстве в личную жизнь я считаю лицемерием, как будто мы не знали, что нас ждёт. Артур благодарно кивнул агенту, взяв очередную чашку капучино. Воцарилось неловкое молчание. «Итак, вы только прилетели из Чикаго?» — начал растерянный Джован. «Да». Артур снова выключил диктофон. «Скажите-ка мне кое-что. Как вас зовут еще раз?» «Джован Чудхари». Если я поделюсь с вами, Джован Чудхари, некой информацией, когда она появится в прессе? Ну, а чем же вы намерены поделиться? Никому неизвестным секретом. Но я хочу, чтобы известие появилось не раньше, чем через 24 часа. А Артур произнесла девушка-агент где-то за спиной Дживана. Мы живём в информационной эре. Всё появится на сайте ТМЗ раньше, чем парень дойдёт до парковки. «Я человек слова», — заявил Джован. Беспорядочная на тот момент жизнь заставляла его сомневаться. Но Джовану хотелось верить, что он говорит правду. «Что это значит?» — спросил Артур. «Я поступлю так, как скажу. «Ладно, слушайте», — начал Артур, — «если я вам кое-что...» «Информация эксклюзивная?» «Да, я больше никому не расскажу, при условии, что вы дадите мне 24 часа». «Хорошо, я могу дать вам 24 часа. Раньше информация не попадёт в прессу». «Не просто в прессу. Ни одна живая душа не должна узнать. Хорошо, согласился Дживан. Он получал удовольствие от этой интриги. 24 часа, об этом от меня не узнает ни одна живая душа. Артур, позвала девушка-агент. Можно вас на минутку? Нет. Я должен рассказать. Вы ничего не должны. «Вспомните, с кем имеете дело!» «Я человек слова», — повторил Джован. И смутился. «Вы журналист», — произнесла девушка. «Не говорите глупостей, Артур». «Так вот», — обратился тот к Джовану, «я прибыл сюда прямиком из аэропорта». «Хм...» «И я прибыл на два, даже на три часа раньше». потому что не хотел появляться дома. «Почему?» «Я бросаю жену и ухожу к Лидии Маркс». «Боже мой!» — вздохнула агент. Артур и Лидия Маркс исполняли главные роли в фильме, съемки которого недавно завершились в Чикаго. Однажды Джован сделал снимок, как Лидия выходила из клуба в Лос-Анджелесе, со смысленным взглядом и почти сверхъестественной собранностью, несмотря на три часа ночи. Лидия была из тех, кто любит внимание папарацци. Иногда она даже вызывала их заранее. В тот раз она одарила Дживана победной улыбкой. «Вы бросаете Элизабет Колтон», — проговорил он. «Почему?» «Потому что я влюблён в другую». «Зачем вы мне это рассказываете?» «В следующем месяце я уже буду жить с Лидией». Элизабет пока ничего не знает. Я специально прилетел сюда на прошлой неделе, свободный от съёмок день, но так и не смог ей сказать. Поймите, с Элизабет никогда не случалось ничего плохого. Никогда? Не пишите об этом статье, Мне не следовало так говорить. Суть в том, что я не смог ей признаться ни в одном из телефонных разговоров, ни сегодня. Но если завтра история появится в прессе, мне придётся раскрыть карты. Верно? «История будет деликатной», — произнёс Джован. «Вы с Элизабет остаётесь друзьями, вы желаете ей лишь добра». Больше не комментируйте ситуацию и просите уважать личное пространство Элизабет в такое трудное время. Всё. Артур вздохнул. Он казался старше своих 44 лет. Можете ради неё написать, что всё было по обоюдному желанию? Разрыв произошёл по обоюдному желанию и был... М -м, мирным. Вы с Элизабет сохранили дружеские отношения. Вы глубоко, глубоко уважаете друг друга, совместно решили разойтись и желаете покоя в это... Не знаю, в это нелёгкое время? Идеально. Надо ли упомянуть... Джован не договорил. Артур вздрогнул и уставился в потолок. «Да». напряжённо ответил он. «Давайте упомянем ребёнка. Почему бы и нет?» «Самым главным для вас остаётся забота о сыне Тайлере, которого вы с Элизабет намереваетесь воспитывать совместно». «Спасибо». Глава 28 Артур поблагодарил его. «И что дальше?» Джован лежал на диване в квартире брата в высотке на южной окраине Торонто. Со смерти Артура прошло уже восемь дней. И он пытался вспомнить, как разворачивались события. Агент предложила капучино? Нет. Хотя было бы неплохо. Джован очень много думал о капучино. Ведь он любил этот напиток. А если всё настолько плохо... Как говорят в теленовостях, больше ему не удастся им насладиться. Ох уж эти навязчивые желания. Так вот, агент. Она, не глядя, вывела его из номера и захлопнула дверь перед самым носом. И семь лет как-то пролетели. Джован проводил время на диване, вспоминая разные мгновения прошлого или размышляя о капучино, пиве и так далее. А Фрэнк трудился над очередной книгой, мемуарами, которые писал за какого-то филантропа, чье имя было запрещено упоминать по контракту. Джован часто думал о своей девушке, о доме в Кебетштауне, и гадал, увидит ли их снова. К тому времени мобильная связь уже перестала работать. Городского телефона у Фрэнка не было. Снаружи умирал мир и падал снег. Глава 29. Впрочем, он сдержал слово. И это был один из немногих моментов в его карьере, которыми Джован гордился. Он выждал ровно 24 часа, прежде чем вообще кому-либо рассказать о разрыве Артура и Элизабет. «О чём ты думаешь с такой улыбкой?» спросил Фрэнк. «Об Артуре Линдере». В другой жизни Джован часами ждал его у дома, курил и глядел на окна, сходя с ума от скуки. Однажды ночью ему удалось обманом сделать неприглядный снимок первой жены Артура. Джован прилично заработал, однако до сих пор Мучился угрызениями совести. Помнил взгляд, ошеломлённый и печальный. Сигарету в руке, торчащие во все стороны волосы, соскользнувшую с плеча лямку платья. Глава тридцатая «Хватит уже петь эту песню», — сказал Фрэнк. «Прости, она ведь идеальна». «Не спорю, но поёшь ты отвратительно!» И настал конец привычного им света. Песня группы «Рэм» уже несколько дней не шла из головы, с тех самых пор, как Джован с тележками появился на пороге квартиры брата. Целыми днями, засыпая и вновь просыпаясь, они жили перед телевизором с новостными каналами, включёнными на малой громкости. Тихо льющаяся череда кошмаров выматывала, доводила до дрожи. Как столько людей могли умереть так быстро? Число жертв казалось невероятным. Дживан заклеил все вентиляционные отверстия полиэтиленом, гадая, достаточно ли подобных мер. Вдруг вирус проникнет сквозь преграду или как-то просочится по краям? Джован прикрепил к окнам банные полотенца, чтобы по ночам не было видно, что в квартире горит свет, и придвинул к входной двери комод. Иногда к ним кто-то стучал, и Джован с Фрэнком затихали. Дважды кто-то пытался вломиться в квартиру. Скрёб около замка чем-то металлическим. Джован и Фрэнк цепенели в болезненной тишине. Однако засов выдержал. Так проходили дни. Поток новостей стал казаться нереальным, словно бесконечный фильм ужасов. Дикторы были оцепеневшими, вялыми. Иногда они плакали. Гостиная Фрэнка располагалась в углу здания, поэтому окна выходили и на город, и на озеро. Джован предпочитал второе. Если развернуть телескоп Фрэнка в сторону города — можно было увидеть автомагистраль. И зрелище расстраивало. Первые два дня пробка из машин с прицепами и прикрепленными к крышам чемоданами, корзинами, еще хоть как-то двигалась. Но к третьему утру движение полностью замерло. Люди начали пробираться пешком, с вещами, детьми, собаками. К пятому дню Фрэнк вернулся к работе над книгой. Ведь, как он сказал, новости сведут их обоих с ума. Да и к тому времени уже не было дикторов как таковых. Их заменяли другие работники каналов, не привыкшие быть по ту сторону камер. С экрана взбивчиво говорили операторы и администраторы. Затем начали пропадать страны. Город за городом. Никаких новостей из Москвы, из Пекина, затем из Сиднея, Лондона. Парижа. Соцсети пестрели истерическими слухами, а местные новости охватывали всё меньшую территорию. Каналы прекращали работу, пока в эфире не остался единственный. Неподвижная камера снимала отдел новостей, и сотрудники канала по очереди распространяли добытые сведения. Однажды Джован проснулся в два часа ночи, и перед камерой никого не было. Все ушли. Дживан долго смотрел в пустую комнату на экране. На других каналах лишь потрескивали помехи или светилась тест-таблица. Кроме тех, где повторялось правительственное сообщение, бесполезные советы о том, что необходимо оставаться в помещении, а также избегать мест массового скопления людей. Через день кто-то наконец выключил камеру, в пустом отделе новостей. Или же она прекратила работать сама. Ещё через день пропал интернет. Торонто погружался в тишину. С каждым утром она становилась всё глубже. Вечный шум города постепенно сходил на нет. Джован рассказал об этом Фрэнку, который пояснил. «Горючее заканчивается». На самом деле, осознал Джован, глядя на пробку на автомагистрали, даже те, у кого есть горючее, не могли никуда уехать. Все дороги были перекрыты брошенными машинами. Фрэнк постоянно работал и почти закончил мемуары филантропа. «Он, наверное, мёртв?» — сказал Джован. «Наверное», — согласился Фрэнк. «Тогда почему ты до сих пор о нём пишешь?» «Я подписал контракт. Но все остальные, кто его подписал, знаю». Джован поднёс бесполезный мобильный телефон к окну. «Нет сигнала», — значилось на экране. Джован уронил телефон на диван и уставился на озеро. «Может, приплывёт лодка и...» Сидя в тишине квартиры брата, Джован ловил себя на мысли, насколько города зависят от людей, насколько всё от них зависит. Мы оплакивали безличность современного мира, но это ложь. Мир никогда не был безличным. Всегда существовала огромная и хрупкая человеческая инфраструктура. Вокруг нас незаметно работают люди, а когда перестают работать... Система выходит из строя. Никто не доставляет горючее на заправке или в аэропорты. Машины обездвижены, самолёты не могут взлететь. Грузовики стоят на месте. В города не поступают продукты, магазины закрываются. На помещение вешают замки, которые срывают мародёры. Никто не выходит на электро- или подстанции, «Никто не убирает упавшие деревья с линий электропередач». Джован стоял у окна, как вдруг свет погас. Несколько мгновений он глупо стоял и щёлкал выключателем. «Туда-сюда. Щёлк-щёлк. Хватит». Фрэнк делал пометки на полях рукописи, пока сквозь жалюзи ещё проникал сероватый свет дня. «Ты меня с ума сводишь». «Фрэнк просто уходит от всего, прячется в своей работе», — понял Джован. Но не мог не завидовать. Если бы у Джована была работа, он тоже искал бы в ней спасение «Может, это только у нас что-то стряслось?» — сказал он. «Например, в подвале предохранитель перегорел». «Да какое только у нас!» «Удивительно, что электричество вообще так долго проработало». «Мы будто в шалаше на дереве», — заметил Фрэнк вскоре после того, как перестал работать водопровод. Шёл примерно тридцатый день. Джован и Фрэнк могли сутками не разговаривать. Однако случались и необъяснимые мгновения мира, спокойствия. Джован ещё никогда не ощущал такого единения с братом. Фрэнк всё работал над мемуарами филантропа. дживан читал. Он часами разглядывал озеро в телескоп, но и вода, и небо оставались пусты. Ни кораблей, ни самолетов. И куда делся интернет? Джован давно не вспоминала о шалаше, который располагался на заднем дворе их родительского дома в пригороде Торонто. Они с Фрэнком часами там сидели и читали комиксы, подняв наверх верёвочную лестницу, чтобы к ним не проникли чужаки. «Мы можем ещё довольно долго пережидать», сказал Джован, проверяя запасы воды, по-прежнему достаточные. Он успел наполнить все доступные в квартире ёмкости, пока водопровод не иссяк. А недавно начал собирать снег в горшки и миски, выставленные на балконе. «Да». согласился Фрэнк. А потом что? Ну, будем сидеть здесь, пока не включат электричество или не приедет Красный Крест или типа того. В последнее время Джован полюбил представлять яркие сцены, как в кино, перебирать и смешивать различные образы. Больше всего он любил воображать, как проснётся утром от звуков громкоговорителя объявляющего, что в город вошла армия, что всё кончено, гриппа больше нет и жизнь возвращается на круги своя. Как это отдвинет кого-то от двери и спустится на парковку. Может, какой-нибудь солдат предложит ему чашку кофе, похлопает по плечу. Как люди будут хвалить его, Дживана, дальновидность с запасами еды. «С чего ты решил, что электричество включат?» Поинтересовался Фрэнк, не поднимая головы. Джован начал было отвечать, но не нашёл слов.